531. йоги Ландыши и фиалки могут рядом расти на одной и той же полянке, и почв под ними одна и та же, но запах их разный, а так ли окраска, и форма. Ни запахов этих и окраски, ни формы нет в той среде, которая их окружает. и все же неведомо и мощная сила скрытая в их семенах из окружающих элементов почвы и воздуха творит нечто новое совершенно отличное создавая химические соединения комбинируя их так что в конечном итоге они выливаются в глухающую форму цветка такова творческая мощь обычного цветочного семени. форма цветка умирая приаетет эту мощь в новые семи дальше так строится продолжается жизнь Во всех царствах природы творчество удел не только человеческого духа, но и всего, что существует и живет в космосе. Все в природе живет и порождает породу своему.